Почему эти люди содержатся за частоколом, словно животные? Из загона послышался вздох удивления. И сразу же наступила тишина. Там ждали, как при... реагирует на это Атороа. Прежде никто не смел задавать таких вопросов. Атороа смотрела на Эйлу, а там мерила ее гневным взглядом. Они были почти одного роста, хотя темноглазая Атороа была чуть-чуть выше. Обе были физически сильными, но мускулатура Таро была результатом наследственности, в то время как округлые и гибкие мышцы Эйлы развелись в результате труда. Действия более старшей и опытной Таро невозможно было предсказать. Эйла, как искусный следопытый охотник, быстро подмечала малейшие детали, делала выводы и мгновенно реагировала на окружающие. Внезапно Аторо раз и этот жуткий хохот вновь заставил Джандалара вздрогнуть, потому что они заслужили это. «Никто не заслуживает такого обращения», ответила Эйла, не ожидая перевода Шармуны. «Что ты понимаешь в этом? Тебя здесь не было, и ты не знаешь, как они обращались с нами». Они выгоняли вас из жилищ, когда было холодно. Они не давали вам пищи и воды, не давали одежды. И вы, обращаясь с ними хуже, чем они обращались с вами, думаете, что вы лучше их? А Таро, не затрудняя себя ответом, лишь улыбалась бесстрастно и жестоко. Эйла заметила какое-то движение за забором. Стоявшие впереди мужчины расступились из-под навеса, прихрамывая, вышли два мальчика. А она просто пришла в ярость, увидев двух искалеченных подростков. Но там были и другие дети, голодные, замерзшие. Затем она увидела, что в загоне появились волчицы, держа копья наготове Едва владея собой, Эйла прямо обратилась к женщинам, собравшимся вокруг. И эти мальчики тоже дурно обращались с вами. Что они сделали вам плохого? Шермона тщательно, чтобы поняли все, перевела сказанное. — Где матери этих детей? — спросила Эйла. — У Ипадоа. Ипадоа посмотрела на Таро, ожидая указаний, но Талес жестоко улыбалась, в свою очередь ожидая, что скажет Ипадоа. «Некоторые умерли, — наконец, — ответила иподо «Их убили, когда они со своими сыновьями пытались бежать, — выкрикнул кто-то из толпы. Остальные боятся протестовать из страха, что их детям нанесут какое-либо увечье». Эйла увидела, что кричала пожилая женщина, а Джандалар вспомнил, что именно она рыдала на первых похоронах. Ипадо угрожающе взглянула на нее. «А что еще ты мне можешь сделать, Ипадо?» Женщина смело выступила вперед. «Ты уже убила моего сына, а моей дочери грозит смерть. Я же слишком стара, чтобы бояться смерти. Они предали нас, — сказала иподо Теперь все знают, что ожидает тех, кто попытается бежать». А Таро ни единым знаком не выказала своего отношения к словам Ипадо. Она просто повернулась спиной к толпе и пошла к своему жилищу, оставив Ипадоа и ее волчица хранять удержатель. Но она немедленно обернулась и остановилась, услышав громкий пронзительный свист. Холодная жестокая улыбка сменилась выражением ужаса при виде лошадей, скачущих навстречу Эйли, а Тароа быстро вошла в дом». Ошеломленные и удивленные жители селения смотрели, как белокурая женщина и мужчина с еще более светлыми выгоревшими волосами легко вскочили на лошадей и галопом умчались прочь. Большинству из них хотелось вот так же, легко и быстро вырваться отсюда. Многие гадали, вернутся ли эти двое в стойбище. «Мне хочется ехать не останавливаясь», — Джандалар, поприезжав лошадь, поравнялся с Эйлой. Мне тоже хочется, — ответила она, — просто невыносимо оставаться в этом стойбище. Там все вызывает у меня ярость и печаль. Мне ненавистна даже Шармуна, которая позволила так долго продолжаться всему этому, хотя я жалею ее, понимаю ее раскаяние. Джандалар, как же освободить этих мужчин и женщин? Мы подумаем об этом вместе с Шармуной. Ясно, что... Большинство женщин хочет перемен, я уверен, многие помогут, если поймут, что им надо делать. Шармуна должна подсказать, кто эти женщины. Они въехали в редкий лесок и около реки повернули обратно, чтобы кружным путем добраться до места, где прятался волк. Он радостно выскочил к ним на тихий свист эйлы. Волк давно наблюдал за ними с того места, где ему было приказано оставаться. Эйла заметила, что волк охотился и принес добычу. Это означало, что он хотя бы на некоторое время отлучался. Это обеспокоило ее, поскольку они были слишком близко от стойбище и его волчиц, но ей трудно было ругать его. Она твердо решила как можно скорее увести волка подальше от этих женщин-охотниц, которые ели волчатину. Они спокойно доехали до реки, до того леса, был спрятан груз. Эйла достала дорожную лепешку, разломила ее и больше кусок отдала Джандалару. Они сели среди кустарника и стали есть, радуясь, что находятся не в стойбище в Шермунаи. Внезапно волк глухо зарычал, и Эйла почувствовала, как волосы у нее встают дыбом. «Кто-то идет!» — тревожно шепнул Джандалар. Убежденные в чутье волка, они внимательно осмотрели окрестность заметив, куда направил нос Волк Эйла посмотрела сквозь кусты и увидела двух женщин, идущих в их сторону. Одна из них была и Ипадуа. Эйла дотронулась до Джандалара и показала на кусты. Он кивнул. «Жди, успокой лошадей», — сказала она на языке клана. «Я заставлю волка спрятаться, затем подкрадусь».